Глава шестая Звери насторожились за час до полудня И Лерт, последние два часа беспокойно круживший по дому Сразу ринулся к окну, прикипел к нему взглядом Ильда только головой у коризни накачнула И чего так себя накручивать, если он не беглый преступник И не заговорщик против герцога Ну да, не выдержала она, спросила Осторожненько так намекнула, что поможет, если он искренне раскаялся Или оклевет он напрасно разавеселила пациента не хуже опытного клоуна. Даже прикрикнуть пришлось, чтобы не хохотал так беспечно, пока не выставила окончательно. Хотя положа руку на сердце, можно уже и не переживать. Раны на нём затянулись на удивление быстро, и швы вся ровные, чистые, бледнеют просто на глазах. И сам Лэрт, после того как избавился от щетины, причесал промытые до блеска волосы и надел собственную одежду, сидящую на нём с особой щеголеватой ловкостью. стал вдруг невероятно привлекательно опасным. Прямо как лагерский кинжал, который никто, кроме хозяина, не может безнаказанно взять в руки. Ильда видала уже таких. Не здесь, конечно, а в городе. И девиц, следивших за ними преданными щенячьими взорами, сразу отличала в любой толпе, после того, как вместе с наставницей полдня откачивала такую глупышку от ядовитого зелья для крыс. Как сказала Лейда Вильдиния, Демонски обаятельных лэрдов намного меньше, чем наивных девушек, мечтающих о прекрасной любви. Но никто из них не желает этого понимать, пока не сожжёт в себя сердце. Но самой Ильде вполне хватило чужого опыта, чтобы завязать крепкий узелок на память. Поэтому едва обнаружив произошедшую с пациентом перемену, знахарка стала официально учтивой и холодной, как сверкающий за окнами лёд. "Идут", выдохнул Дар, и Ильда шагнула к другому оконцу. Сидевшую верхом на мохнатом яке старшую сестру Вильдинию, главу гильдии целительницы знахарок, она узнала сразу, невзирая на мужскую одежду, как и ехавшего за ней кряжестого Лера Таубина, главу гильдии наемников. А вот шагавшего первым мага, гнавшего перед собой плотный смерч, свитый из песка и мелких камней, оставлявших во льду глубокие царапины, видела впервые четвертого гостя, упитанного холеного мужчину лет сорока, Одетого в дорогой плащный хавой оторочкой с золотыми пряжками, она тоже не знала, но почему-то сразу не взлюбила, и даже сама не смогла бы пояснить, что именно в нём так неприятно царапнуло душу. Презрительный взгляд, каким-то та кинул избушку, или таившееся на губах жестокое усмешка, но одно Ильда знала точно. К интуиции следует прислушиваться. Странная компания, пробормотал Дар и оглянувшись на Ильду, торопливо предупредил: Крайона, что едет последним это Файзес, старший следователь личного герцкского сыска, протеже регента, тупой, злой тип, каждое сказанное слово обернёт против тебя. Договорить да он не успел. По двери уверенно застучал град и сразу сотни камней. Ильда тотчас отодвинула засов и отскочила в сторону, с магами шутить опасно, как и с управляемой ими стихий. Однако, когда в проёме возник первый гость, ни одного камушка рядом уже не летало. Все они ровненькой кучкой лежали в сторонке, заставляя Ильду подавить невольный вздох. Нет, не зависти, хотя ей самой никогда не удастся дорасти до таких высот мастерства. Восхищения чужой силой, легко сделавшей почти невозможное, пробившей тропу по зеркально скользкому льду. Первым, вопреки ожиданиям, в приют ступил не Мак, а Лейда Вельдиния и сразу бросилась к кученице. Эльда, ты в порядке? Однако ответа на свой вопрос она не ждала, судя по пальцу, словно случайно прижатому к губам. Сполна ценив предостережение, знахарка лишь молча махнула наставнице ресницами. Совет молчать, данный спасенным пациентом, конечно же, стоит благодарности и внимания, но подобный же намек от законной покровительницы следует воспринимать как приказ. В дверях за спиной старшей сестры столкнулись спешившие следом мужчины. И победил Лэр Таубен, Легко отодвинувши могучим плечом расфранченный спутника, Эльда в его басовитом голосе звучала тревога, а во взгляде светилось откровенное предостережение. "Ты тут цела?" девушка ответила наёмнику кроткой успокаивающей улыбкой, решив про себя, что, похоже, сегодня ей лучше побыть немой и безответной. Где человек, пославший сигнал, ворвался наконец в дом Франт, которого дер назвал Файзесом. Я под солеповато мигая после ослепительного снежного сиянья подозрительно уставился на Ильду. "Здесь", ледяным тоном отозвался из столовой Лерт. Знахарка не заметила, когда он туда отступил, но осознавала, что это было правильным решением. Комната, служившая ей прихожей и кухней и казавшаяся обычно довольно просторной, при нашествии гостей стремительно уменьшилась. "Мне поручено вести дело о вашем исчезновении". Важно сообщил Файзес. Но сначала я должен арестовать подозреваемого. Затем проведу процедуру опознания. А почему не наоборот? Желчно усмехнулся Таубен, мгновенно превращаясь из добродушного богатыря в жёсткого неподкупного главу наёмников. Иначе она может сбежать. Послав ему снисходительный, полный превосходства взгляд, Важно пояснил сыщик. Поэтому, Лертанвес, свяжите эту девицу надёжными путами. Я забираю ее на допрос». Ни Грана, не сомневаясь, что его приказ будет неукоснительно исполнен, Франт небрежно махнул в сторону Ильды и торжествующе усмехнулся в ответ на ее ошеломленный взгляд. «Что, него считала всех сыщиков полными дураками и думала, будто мы никогда не узнаем твоего истинного имени?» «Анвес», — прорычал маг удар, яростно сверкнув на Франта полного ненависти взором. Я запрещаю вам выполнять любые приказы этого горе-сыщика. Благодарю, высокородный Лэрт. Вы сняли с меня тяжкий груз. Учтиво склонил голову Мак и веско добавил: "Я признаю, что вы истинный владелец предмета, которым был отправлен сигнал о помощи". Я тоже коротко поклонилась Вельдине, добавив этим жестом сомнений хозяйке приюта. Похоже, она недооценила статус своего пациента. Я тоже признаю, сообщил глава наемников и счел нужным пояснить. Не раз приходилось встречаться. Ваш голос и манеры нельзя подделать. Но я имею особые полномочия и не думал отступать Файзес. И никому не обязан отчитываться в своих действиях. Не забывайтесь, скрижетнул зубами Дар. Я терпелив, но до определенного момента. Зря вы так ее защищаете, небрежно скривился, ничего не желающий слушать сыскарь. «У этой интриганки был самый веский повод вас украсть. Вот как, по-вашему, ее зовут?» «Тауба, на выход, знаете?» «Ильда Лернон», — глухо буркнул глава наемников. «Это ее новое имя», — торжествующе ухмыльнулся сыщик и медленно, со злобным удовольствием, возвестил. «А пять лет назад, пока от нее не отказались родители, девица звалась Энильдой Гранерис». Пациент обернулся к ней резко, как ужаленный, неверяще вгляделся в знакомое миловидное лицо. Теперь оно было напряжённым и неприступным, с дерзким вызовом в заледеневших зелёных глазах. Скептично усмехнулся и отказался верить. Хм, не похоже. Это проверенные сведения, с превосходством бросил Файзес, победно взирая на присутствующих и явно считая их всех сообщниками преступницы. Ну и что они доказывают? Лейда Вельдиния глянула на него как на надоедливую букашку. С каких это пор одарённым запрещено менять имена и выбирать себе занятия. Она выбрала занятие? Гнусно усмехнулся Сыщик в ответ. А может, просто сбежала от законного жениха с любовником? А когда он её бросил, сообразила, какой жирный кусок прозевала, получив вместо замка эту конуру и право штопать разный зброт. А помнилось ей, придумала план. Лерт резко шагнул вперед и молча врезал франту кулаком под дых. А когда тот от неожиданности и боли согнулся, добавил вторым, на этот раз в челюсть. «За что, высокородный Лерт?» Отскочив, обиженно вызвал сыщик и добавил мстительно. «Я регенту пожалуюсь». «Да, да хоть сто раз!», раз — плюнул тот. «Я тебя уже предупреждал, следи за языком. Ты кого сейчас обозвал сначала жирным куском, а потом разным сбродом?» «А при чем тут вы?» При том, что последним, кого штоппала Ильда, был именно я. От ярости лицо Лерда побледнело, и кривая сетка шрамов проступила чётко, как нарисованная красной тушью. Да и гости наконец привыкли к не яркому освещению кухни, где они до сих пор стояли, и отчетливо рассмотрели следы недавних страшных ран. Тёмные же тропы. Мрачнее пробормотал глава наёмников. Это всё ложь, Таубен, тихо успокоила его Лейда Вильдине. «Я сама забрала Ильду из родительского дома и отвезла в монастырь, и сама помогла ей сменить имя». Садовника позже приплели родители, точнее, отец. «С вами мы еще разберемся», — мстительно пообещал ей Файзес, прижимавший к ссадине на щеке надушенный платок. «А с вашей протеже все уже ясно. Посидела в этой глуши и решила вернуть бывшего жениха». Сначала искалечить, потом вылечить и сыграть на его благородство и благодарности». «Какого еще?» — охнула Ильда, от потрясения забыв о намерении прикинуться немой. «Вот этого самого!» — сыщик, обвиняющий, ткнул пальцем в ее пациента, мерявшего Франта презрительным взором. «Высокородного лэрда Дарвелла Тайгерда, герцогского наследника! Зря так таращишь глаза, лгунья! Тебе это известно не хуже меня!» Ты получила портрет и увезла его с собой. Видимо, уже тогда намечала, как будешь его возвращать. Бред, жёстко прервала его старшая сестра гильдии целительниц. Если бы она собиралась замуж, то не стала бы сбегать. А Ильда хотела учиться. Рассказывайте ваши глупые сказки кому другому, грубо огрызнулся сыщик. А я забираю подозреваемую с собой. В тюрьме её допросят, и она расскажет всю правду. анве, свежи её. Да, Бен, пока Лорд Дарла одевается, покажи мне умывальню. А больше ничего не хочешь? Подступая ближе, подозрительно ласковым глазком осведомился глава наёмников. Может, горячего мяса в бульоне или целебного взвара с диким мёдом? Или с ежевичным вареньем? Ильдевой да изумительно варят. Если ты настаиваешь, я настаиваю и изумлённо вытаращил глаза Воин и бестыдно отказался Ничего подобного. Просто проверяю, до куда простирается твоя наглость. А теперь слушай внимательно. Заявляю официально. Я внимательно изучил твою версию и не нашёл в ней ни одного убедительного довода против моей работницы. Поэтому она останется на месте. А чтобы ты не попытался учить тут произвол, Мои люди будут её охранять. И предупреждаю, я намерен подать регенту жалобу на подтасовку фактов и попытку оклеветать честного человека. Я тоже ему пожалуюсь. Судя по упорству Файзеса, он не привык уступать даже при очевидном поражении. Так где у вас тут умывальня? Вон, видишь, при горочек. Та у бансцапл его зашивает и поволок к выходу. Распахнул ногой дверь и вытолкнул за неё отбивающегося сыщика. "Беги, прямо туда". Легонько пнул фронта подзад, с видимым удовольствием проследил, как тот кубарем катится с олезинелого крыльца и вернулся в дом. "Эльда, нам нужно уходить, пока тропа ещё держится. Покорми быстренько и напиши, чего тебе прислать. Завтра придут проны ваши", деловито сообщил наёмник с нахарки, сворачивая к дверце в холодную пристройку. А меня проводи наверх, задумчиво сообщила ученица Лейда Вильдиния. Я, пожалуй, сегодня заночую здесь. Анвес, не стойте столбом, вам в ту сторону. Спасибо, кивнул ей маг и строго глянул на знахарку. Не уходите надолго, Лея Ильда, мне нужно задать вам несколько вопросов. Знахарка покорно кивнула, и маг последовал за наемником. А наследник, развернувшись, направился в спальню за плащом. Ему просто необходимо было хоть минуту побыть наедине, осмыслить неожиданную новость. Натянув свои сапоги, Дарвол оставил возле койки выданные из нахрака и поношенные лёгкие туфли, прихватил плащ и саркастически усмехнулся. Таким нищим он ощущал себя впервые в жизни. В последний раз окинув взглядом комнату, словно мог тут случайно что-то забыть, Лэрт прошёл к окну и невидяще уставился в поднимавшуюся за ним скалу. Вы teis припомнить, сильно ли задело его бег с юной невестой 5 лет назад? Нет, определённо не задело. Абсолютно. Те события Лерт помнил превосходно, особенно предшествующая этой истории разговор с дядей. Тот явился в спальню Дары на рассвете, и, увидев его, племянник откровенно порадовался, что бойкая и ласковая служанка успела расставить вместе с ночным туманом. Что случилось? Спросил он регента, намеренно не вставая с постели. Прозрачный намёк, что наследник ещё не готов к серьёзным беседам. И давно, судя по строгому тону Вандерта, его мало волновали чужие желания. Одевайся и приходи в кабинет. Завтрак накрывают там. 5 минут на сборы. Дверь мягко хлопнула, начат отсчёт, и Дарре пришлось вставать и бегать как новобранцу, чтобы успеть к назначенному времени. В тот миг Кунис искренне жалел несчастных рекрутов, у которых не было ни камердинеров, ни сырюльников. Завтрак они начинали в молчании. Но допив кофе, регент наконец решился объясниться. Я дал тебе достаточно времени, чтобы забыть о той истории с Не надо имён. Резко остановил его племянник, хотя сам прекрасно помнил имя предательницы. Нет, к тому времени он уже не мог бы сказать уверенно, будто Лильян была для него единственной женщиной в мире. Ничего подобного. Но целый год Дарл был влюблён в неё со всем пылом юношеской страсти и искренне считал, что загадочно-томная брюнетка любит его так же нежно. Именно поэтому её внезапная помолвка и скоропалительная свадьба с младшим Магернским принцем прокатились по его сердцу опустошающим смерчем. не оставившим никаких добрых слов о девушке, вмиг забывший все обещания, едва подвернулась рыба покрупнее. Разумеется, третий принц соседней страны это вовсе не наследник. Но коварная судьба иногда так стремительно тасует свои карты, что остаётся только поражаться или скорбеть, как пришлось ему самому, когда никем не предвиденный случай унёс сначала мать, а всего через 6 лет и отца. "Не буду", послушно согласился Вандерт. «Ну и ты пойми меня. Я обещал твоему отцу заботиться о долине, пока ты не достигнешь совершеннолетия и не заведешь семью. Но тебе уже исполнилось двадцать пять. Невесты вокруг снуют косяками, а я все тяну эту лямку». «И у тебя прекрасно получается», — похвалил дар ни на гран, не покривив при этом против истины. Как говорил его мудрый учитель истории, «Лучший правитель — это тот, чего имени подданные не поминают каждый день». «Потому что все в государстве идет своим чередом так, как должно быть, никого не раздражая и не тревожа». «И у тебя получится», — огрызнулся регент и вдруг взорвался. «Да ты хотя бы догадываешься, что я могу в любой момент бросить к Лешам твою долину и уехать с Цинтией на побережье, к Лерании. И хочу этого все сильнее, но точно знаешь, что развяжешь этим бешеную борьбу за свое место». Вздохнул Дар, проклиная короля, лезший знает сколько времени назад подписавшего закон о наследовании герцогских корон. С тех пор ни один отпрыск знатного рода не может стать правителем своей водчины, пока не обзаведется женой. Или вообще может вспыхнуть война, устало буркнул Вандерт. И мне просто жаль тех несчастных, кто окажется в ней жертвами. Но тебе все же следует поспешить с выбором. Знаешь, Ванд, подумав, признался наследник. Я бы выбрал, если бы было из кого. Эти твои косяки невест меня не задевают. Совершенно. Я в каждой вижу тень... Ну, сам знаешь кого. И это отталкивает меня надежнее от ворота. Даже служанки и то честнее. Особенно те, мрачно ухмыльнулся регент, которых нашел тайный сыск, проверили маги и отобрал я сам. А оплачивает казна. Спасибо, дядя. Ты лишил меня последних иллюзий. До этого момента я наивно верил, будто хоть эти простолюдинки умеют любить бескорыстно. Не преувеличивай. Сам должен сознавать, что я не имел права подпустить к тебе кого попало. И могу тебя заверить, искренних девушек в королевстве хватает. Просто они, как правило, скромнее тех, кому нравится твоя корона. Может, просто возьмёшь её себе? Не смей меня оскорблять. Тебе известно лучше других, что я не имею ни малейшего желания ни прав её носить вместе с герцксским поясом, а остаться вечным регентом при великого возрастном дезертире, вообще даже врагу бы не пожелал. Кроме того, ты просто дуешь на воду. Женитьба не такое уж страшное дело, и невесту можно выбрать по любому признаку. Хочешь красивую, хочешь скромную, можно даже умную найти. Вант Обдумав его слова, не осмотрительно заявил тогда Дар: "Я очень тебе благодарен за всё, что ты делаешь для меня и герцогства. Я безоговорочно верю в твою рассудительность и предусмотрительность. Давай, ты выберешь сам, а я потом подставлю ей локоть в храме". "Ладно", после долгого размышления согласился брат матери. "Я это сделаю, но с одним условием. Невест будет пятеро". И последнее слово останется за тобой. Есть какие-нибудь качества, которых ты точно не желаешь видеть в своей жене? Хмм, наверное, есть, снова задумался наследник. Ну, во-первых, исключи брынеток. Ещё всех знатных лейди, которых уже есть преданные поклонники. Ну и, конечно, откровенно некрасивых девиц, дурочек и ветрениц. Понял, деловито записал всё это Вандерт. и уже через декаду принёс список и несколько портретов. Теперь Дар и сам не помнил, по какому признаку выбрал портрет старшей дочери владельца небольшого завода. За дар знахарства, весьма ценящийся лэрдами в жёнах? За серьёзный взгляд зелёных глаз или за милая личика? Хотя, скорее всего, за возраст. Она была моложе всех, и наследнику хотелось верить, что в шкафах 17-летней невесты не завалялась кучки разбитых мужских сердец. Он специально не поехал с ней знакомиться. Пригласил в замок, и был искренне изумлён так и не дождавшейся избранницы. Но не огорчён. О нет. Его сердце оставалось целым и по-тому равнодушным. Идар веселился от души, когда тайные агенты дяди донесли, что девица сбежала в монастырь и покидать его не собирается. Зато Вандердт был обескуражен и искренне расстроен. И за последующие 5 лет о женитьбе больше не заговаривал. Отец Ильда потом лепетал что-то о садовнике, который якобы заморочил ей голову, но все понимали, что он просто ищет хоть сколько-нибудь внятный повод для необъяснимого поступка дочери. Кроме желания за что-то отомстить высокородному жениху или оскорбить его. Такого не прощают никому. И немилость обычно падает на всю семью. «Лэрд, вам нужно поесть на дорогу», — заглянула в комнату Ильда, и пациент скупо усмехнулся. Нет, он не станет ее ни о чем расспрашивать. Зачем? Известие, что дядя жив и в замке не произошло ничего ужасного, сняло с души Дарвала огромную кучу неподъемных камней. И теперь у него впереди достаточно времени все спокойно обдумать и выяснить. Тем более он намеревается лично найти и покарать своих мучителей. Файзесу такое явно не по способности. «Иду».